Глава 7. Внешне похожий на немца англичанин Виктор Гранд был актёром. Его внешность определяла те роли, которые ему зачастую доставались нацистских офицеров времён Второй мировой, с чем он смирился. В чём-то ему даже нравилось играть немецких офицеров. Вот как сегодня. Картина была английской и посвящённой выставке союзников а «Морской берег» в Британии, по-видимому, от любых других ничем не отличался. Мистер Гран был одет в униформу офицера Вермахта. Он только что отыграл сцену развода солдат по позициям. Несмотря на его возражения касательно звания, никто актера, разумеется, слушать не стал, поэтому обидевшийся Виктор отправился на берег, чтобы покурить и подумать о том, чем он занят. «Отношение к актерам, если ты не звезда, было так себе», Но хотя бы платили хорошо. Задумавшийся актёр устремил взгляд в морскую даль и посторона не смотрел. Он едва ли не подскочил на месте, когда откуда-то из-за спины донёсся, больше всего это напоминало рык. "And the hawk", с каким-то непонятным акцентом произнёс этот голос и добавил ещё что-то по-английски. Мистер Грант от звука этого голоса почувствовал страх, да что там, просто ужас. Повернувшись, он увидел мальчишку в русской форме, той войны, о чем говорила пилотка с красной звездой. Мальчишка разглядывал Виктора в прицел автомата, совсем не выглядевшего игрушкой. От его взгляда мужчине становилось жутко, на него будто смотрела сама смерть. «Хэнде хох!» – с ненавистью выплюнул неизвестный юноша. Его палец на пусковом крючке дрогнул, и Виктор вдруг осознал, что при всей нереальности ситуации – и его жизнь закончится здесь. «Парень, ты чего?» Подняв руки, чтобы показать, что в них ничего нет, спросил мистер Грант. «Война давно закончилась. Я актер, и я в фильме играю». «Тварь фашистская!» Юноша будто не слышал, что говорит Виктор. «У тебя есть машина?» «Есть, конечно», не понимая, чем вызван вопрос, ответил мистер Грант. «Ты подгонишь машину сюда?» произнес мальчишка, показывая Виктору, ребристую штуку зажатую в руке. Через мгновение мистер Гранд понял, что это такое. Как выглядит русская граната, мужчина знал. В фильмах с ним снимали разные. Неужели я сошёл с ума, подумал актёр. Но юноша с автоматом на галлюцинацию совсем не походил. Да и граната в его руке выглядела очень даже настоящей. Виктор вдруг остро захотел жить, поэтому вопрос, откуда здесь взялся мальчишка в форме той войны, Он задавать не стал. Кивнув, поинтересовался: "Я могу опустить руки?" "Можешь, но только попробуй поднять тревогу, сдохнешь первым", произнёс юноша. В этом мистер Грант верил. Мальчик смотрел на него с такой пронизывающей ненавистью, что на игру это совсем не приходило. Чтобы так ненавидеть, нужно очень много в своей жизни повидать. Такие чувства современные дети даже изобразить не смогли бы. Это Виктор очень хорошо понимал. Кроме того, юноша не пошёл с ним, а остался на месте. Значит, с ним тут мог быть кто-то ещё. Что происходит? Виктор не понимал совершенно. Спокойно подойдя к своему фурду, мужчина будто спиной чувствовал этот взгляд, полный ненависти. Поэтому проверять меткость парня не стал, подогнав машину, куда сказали. Съёмочный день на сегодня был для него закончен. До завтра Виктор был совершенно свободен. Он было подумал о том, чтобы убежать, но понял, что не хочет рисковать. Война с Джерри закончилась много лет назад, а перед ним, будто шагнув из тех далёких лет, стоял мальчишка в той самой форме и, судя по всему, ещё и с медалями. "Выйди из машины", приказал державший его на прицеле юноша. "И иди". "Вы меня убьёте?" спросил мистер Гранд. Посмотрим на твоё поведение, усмехнулся одетый в русскую форму. Шагай пока вперёд. Зайдя в кусты, Виктор понял, что мальчишка был не один. Перед ним лежала совсем юная девчонка в солдатском белье, из-под которого виднелись бинты и в такой же рубашке, как и юноша. Девочка была очень худой, бледной и смотрела на него с ужасом. Но увидев юношу с автоматом, немного расслабилась. Детей в таком состоянии Виктор ещё никогда не видел. Вбросив фуражку, он вопросительно посмотрел на юношу, видимо, спасавшего, как умел, свою девочку. "Возьми её на руки и положи в машину", приказал парень в русской форме. "И только дёрнись мне. Я не причиню вам вреда", вздохнул мистер Гранд, беря удивительно лёгкую девочку на руки. Откуда в современной Британии взялись эти двое, Виктор себе даже не представлял, но понимал, что даже не будь этого автомата, он всё равно бы им помог. Осторожно положив девочку на заднее сиденье, мужчина дождался, пока его ленитель устроится в автомобиле. Язык оказался трусливым, как и все фашисты, но был он не из СС, а обычный солдат, хоть и офицер, поэтому его можно было не убивать сразу. Потом-то, конечно, а пока, оказавшись в машине, Гришка на ощупь погладил Машеньку. решив ей объяснить, что случилось и что будет дальше. Нам повезло, начало на объяснение. Этот Фриц отстал от своих, поэтому отвезёт нас к твоим родителям. А потом ты его убьёшь? заинтересовалась девочка, хватая мальчика за руку. Обязательно, мрачно пообещал он. Нечего ему наш воздух поганить. Спасибо, прошептала уже былая испугавшаяся Виолетта, которой при виде немца так и хотелось прошептать — Я номер 9045. — Адрес родителей скажи фрицу, — попросил ее сержант. Назвав слабым голосом адрес, девочка жалобно посмотрела на Гришку, который чуть улыбнулся, доставая из нагрудного кармана демнастерки кусочек хлеба, чтобы вложить его ей в рот. Наблюдавший эту сцену, мистер Грант почувствовал, как его обдало просто могильным холодом. Воспоминания узников о Свенцима он читал, когда отказался сниматься в картине об этом. Девочка была как только что оттуда. Да и юноша. Двигатель машины, совсем не показавшийся Гришке странный, тихо рыкнул, и автомобиль покатил куда-то, а его водитель пытался уложить в голове то, что видел. В голове это не укладывалось совершенно, просто не могло существовать в современной Великобритании то, что видели глаза Виктора, юные Молодые люди разговаривали не по-английски. Это мог быть русский язык, но его мистер Гранд не знал, отчего вся ситуация казалась ему ещё более странной. Зная, что у юноши в руках граната, испытывая судьбу, Виктор не хотел, поэтому покорно отправился туда, куда ему сказали. Гришка чувствовала усталость, всё-таки поспать по-людски не удалось, но и сейчас в машине с Фрицем расслабляться было нельзя. Сержант очень хорошо понимал, как ему повезло. Такое везение было редкостью. Как говорили разведчики, один шанс на миллион. Вот ему и достался такой шанс. Машину Фрица вряд ли будут досматривать, а время было дорого. Машеньке очень нужен был нормальный госпиталь. Автомобиль наматывал километры. Девочка задремала. Мальчик её гладил одной рукой, другой сжимая оружие, готовый открыть огонь в любой момент. Именно это его готовность и абсолютная уверенность в своей правоте убеждала мистера Гранта в том, что всё по-настоящему. Современные дети абсолютно точно так не могут. Куда так спешили эти двое, Виктору было неинтересно. Он чувствовал себя так, как будто действительно вернулся на много лет назад по реке времени. И было это, пожалуй, страшно. Вот доедем, посмотрю я тебя и покормлю мою хорошую, да? Ласково спросил Гришка. «Ты такой ласковый», — проговорила Лето. «А почему?» «Потому что это ты», — улыбнулся товарищ сержант. «Тебя чуть не убили эти, но теперь все будет хорошо». «А малышей убили», — схлепнула девочка. «Аленушка совсем малышкой была. Никого эти твари не пожалели». Юноша с девочкой опять говорили на своем языке. Виктор мог только вслушиваться в интонации. Боль у совсем юной девчонки, ласка у юноши, ненавистью у обоих. Мистер Угранту стало стыдно за форму, что была сейчас на нём, не потому, что за неё его могли убить, а потому что, в принципе, её надел. Хотя, что именно происходит, мужчина и не понимал. Полный не навести взгляд юноши несколько нервировал, да и то, как он поглядывал через окно на небо и окрестности, говорило об опыте. Повернув на другое шоссе, Виктор прибавил скорости, а за его спиной мальчик в военной форме давно минувшей войны гладил измученную, как из концлагеря, девочку. Гриша напоил Машу водой, ей было нужно, но не слишком много, потому что про отеки тоже забывать было нельзя. Три года сам Бата врачом его не сделали, но он многое понимал о человеческом организме и знал. что до госпиталя дотянуть было необходимо. Автомобиль повернул куда-то, но сержант смотрел только на водителя, фиксируя его реакции. "Через 10 минут приедем", сообщил мистер Грант, уже решивший, что поможет этим двоим всем, чем сможет. У "Вас прямо к дому остановишься в отдалении", решил Гришка, вспомнив, о чём говорили товарищ Вячеслав, которого как-то принесли разведчики. "Посмотрим, нет ли где стаповской засады. Война закончилась. Попробовал ещё раз объяснить Виктор, видя, тем не менее, что ему не верят. Гестапо больше нет. Ты же есть, спросил его юноша. Значит, и Гестапо должно быть. Логика этого утверждения была мистеру Гранту непонятна, но возражать он не посмел. Машина покатилась по улицам небольшого пригорода столицы и, остановившись, где было велено, Гриша приподнял машинку Давай ей выглянуть в окно. Поднялась тонкая дрожащая рука, указывая на дом. "Вон там", прошептала девочка. "Там я жила". Почему-то Гришка очень легко принял тот факт, что Маша оказалась в концлагере отсюда, ведь и он сам появился на войне, тоже родившись в совсем другом времени. Поэтому сейчас, внимательно осматривая окрестности, юный сержант вспоминал рассказанное девочкой Понимая, что не всё так просто, либо за ней следили, либо родители могут играть на стороне врага. За последнее говорил тот факт, что засады он не видел. Подъехать к самым дверям, решился наконец воспитанник. И без шуток. Виктор молча тронул машину с места, подкатившись к ступенькам. Повинуясь команде, он вышел из машины и оглядевшись. Был уже вечер, но на улицах города народу было маловато. Возможно, здесь заканчивали работу намного позже. Или же юноша прав, и здесь их ждёт засада. Невольно Виктор принял точку зрения юноши. Жить ему хотелось, а то, что одеты в русскую форму мальчик начал стрелять, не вызывало сомнений. Ключ поищем или выломай дверь? интересовался Гриша у Машеньки. Под крыльцом запасной, прошептала Виолетта. Переезд дался ей с трудом. Ага, Фриц позвал мужчина сержант Берёшь девочку на руки и несёшь в дом только подумаешь об играх и в миг пред к кому летеешь это понятно Понятно вздохнул Грант осознав что никто его отпускать не собирается хотя даже это было намного лучше чем пуля в пулях голову Не выпуская фашиста из подперцела гришка пошуршал под крыльцом Быстро обнаружив ключ которым открыл входную дверь становясь так, чтобы выбить у него пистолет-пулемёт было невозможно. Показав стволом направление, мальчик внимательно следил за Фрицем, не забывая фиксировать окружающую действительность. Занеся девочку в гостиную, Виктор аккуратно положил её на диван. Что делать дальше, мистер Гранд не знал, зато похоже знал юноша. Встань на колени, лицом к стене, руки назад, последовала команда. связав безропотно выполнившего приказ Фрица, Гришка выдохнул. Теперь нужно было заняться Машенькой: помыть её, перебинтовать, накормить. Решив немного передохнуть, сержант опустился на пол дивана, откинув в голову, на которую легла рука девочки, что считала себя номером. Нужно было перевести дыхание и найти силы действовать дальше, хотя юный организм от серьёзных нагрузок за последние дни уже просил пощады. на расслабляться, по мнению лисицына, было рано. Немного посидев, он встал, проверил, не развязался ли Фриц и заткнул ему рот запасной портянкой, чтобы не выдал их в случае чего. После чего выдал ещё кусочек хлеба Машеньке, чтобы она не нервничала, и задумался о последовательности действий. По идее, надо было девочку помыть, но одновременно и покормить. Как здесь разжигать печь? который Гриша не видел, сержант не знал. Но вот огонь нужен был, и воды согреть, и суп приготовить. Думая о том, что опять придётся использовать Фрица, Гришка двинулся было к нему, но тут раздался звук поворачиваемого в замке ключа. Резко развернувшись, воспитанник Метсанбата вскинул автомат, готовый защищать девочку любой ценой. Палец уже выбирал свободный ход спускавого крючка. когда входная дверь распахнулась